Москва, 20 января 1983 года «Сынок, мы уже не раз с тобой приступали к разговору о таланте, но всегда у меня оставалось ощущение поверхностного, облегченного толкования. Ты вот считаешь, что человек не может сам о себе сказать, я, мол, талант, и извольте это учитывать». Получается что-то вроде того, что талантливый человек, сознающий это, не скромен и посему уже не достоин симпатии. Талант – это большая редкость. Кричать о нем на каждом перекрестке не следует, конечно. Кроме того, есть известная пушкинская «ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь». поэтому я не склонен был тебя переубеждать, но все-таки хотелось бы подойти к этой проблеме с другой стороны. И вот представь, как я рад, что наткнулся на подтверждение своим мыслям. На днях купил замечательную книгу «Большая удача, потому что ее не достать». «Фальк. беседа об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике». Издательство «Советский художник» издает такую великолепную серию о мастерах. Разумеется, это первое издание литературного наследия художника, и я прочитал, не отрываясь. Кроме того, что это был величайший художник, это редкий человек, чистый, мудрый, светлой души. И у него-то я наткнулся на рассуждение о таланте. В письме к матери он писал... Сейчас возьму книгу, чтобы точно было. «Талант – это счастье. Но и непомерная тяжесть, которую на тебя нагрузили, и заставляет тебя всю жизнь на гору таскать. А хуже всего, что не таскать ты уже никак не можешь. Если перестанешь, то превратишься в духовного урода. Где-то сказано, что человек должен проявить свои способности, чтобы ощущать, что он живет». И дальше. Только тогда, когда я неплохо пишу, я чувствую себя приличным человеком. И действительно, он умел игнорировать любые внешние обстоятельства. За всю жизнь так и не научился быть купцом своего искусства, но был счастлив от того, что много работал. Фальк был, между прочим, профессором в Хутемаса, так что к его словам рекомендую прислушаться». «Каждый за талант в ответе. Евгений».